Храм. В воспоминаниях Хлои на всю жизнь остался момент, когда закрывались ворота её дома. В то утро дождь лил потоком, стеной застилая возможность смотреть на горизонт. Девочка думала не о том, что в храме изгнания её ждут. В лаверии казалось, что родители смотрят на неё с облегчением. Они избавляются от проблемы, которой стала дитя после поступления в магистратуру. Она считала себя тяжкой ношей, дочерью, не оправдавшей надежд. Мать холодно помахала рукой на прощание, сославшись на ливень, ушла в дом. Отец провожал Леонину и девочку до храма в сопровождении прислуги. Он впервые за всю свою жизнь молчал в пути, не давал наставлений, не рассказывал историй, лишь напряжённо озирался по сторонам. Лови казалось, что ему стыдно за то, что его ребёнка считают одержимой, и отправляет в храм для изгнания духов. Что отец не готов встретить кого-то из жителей Платона на пути и столкнуться лицом к лицу с расспросами. Улицы вершины пустовали то ли от дождя, то ли от паники, которую вызвал разлом купола. Серые стены, потоки вод, заполняющие дорогу. Словно прежняя жизнь замерла в хмуром небе, без возможности забрать её с собой. Этим утром изменилось всё. Смутное предчувствие, что пути обратно в свой дом нет, подпитывалось сроком в 2 года, который был озвучен лавием на каноне. Что сделает с ней в храме, говорящая с духами или служительница фляритового портала, провидица? Она много историй слышала о том, что если ребёнок не справляется со своей силой, его отправляют служить духам. Но она никогда не встречалась с теми, кто вернулся из храма. Об этом не принято было говорить. Только парламентарии имели доступ на территорию храма в моменты, когда возникали сложные ситуации. А выпустит ли её через 2 года оттуда, или она видит плато в последний раз в своей жизни? Кто готов принять новость, что его хотят заточить пожизненно, на как кармелица добровольно согласилась на такое заключение. Высокие каменные стены кричали об обречённости жизни обитателей. Ворота распахнулись, на встречу им вышел улыбчивый служитель. Сыетливо запустив посетителей, он засеменил в сторону главного здания. Леона крепко сжала руку Лаверии. Смотри, какой он весёлый. Может, не так всё печально? Пытаясь подбодрить, Кармилица подмигнула. Отец по-прежнему молчал, следуя за сопровождатым. Дивные цветы сада привлекли взгляд девочки. Таких растений она ещё не встречала. Яркие остроконечные лепестки источали брызги света. которые капли дождя обволакивали, превращая в пузыри, наполненные разными красками. Цветовые шары влаги зависали в воздухе и лопались, оставляя цветной туман. Природа словно устроила своё радостное приветствие, раскрашивая серость утра своим представлением. Лави замерла. В кустах зашелестело, из листвы высунулась мордашка с примятым от влаги мехом. Леона, смотри, кто это? Девочка оживилась, потянула женщину за руку. Я не знаю. Смотриваясь в очертания неведомой зверушки, кормелица оживилась. Бежим смотреть. Бросившись к вояже на яшмовой дороге, Лавис и Леона осторожно приближались к животному. Махнатик фыркнул, устремляясь вглубь пушистого куста. Кормилице вдохновлённая идеей преследования раздвинула ветки, от чего бутоны обиженно надулись и оросили непрошенных гостей разноцветными брызгами. Лаверия рассмеялась. Только красочное облако осело, и вновь уже намеренно она потрепала ветку куста. Через мгновение кормилицы и её воспитаница смотрели друг на друга разноцветные, лишь белки глаз сохранили свой природный оттенок. Пожистик вынырнул из другого куста вельну в хвостом медленно попятился в заросли. Преследователи подобрали юбку, опустившись на мокрую траву, устремились за юрким зверем. Нет, что вы? Лаверия послушный, воспитанный ребёнок. Ей не нужен особый контроль, убеждал Лаврентий настоятеля, спускаясь по ступеням храма. В этот момент перед мужчинами предстала картина Изирошенные разноцветные фигуры ползали между кустов, оставляя за собой клубящиеся сгустки краски. Громкий смех разносился на несколько кварталов. А вторая, кто, пытаясь сдержать улыбку, наставтель всматривался в округлости кормилицы. Это я не успел вас предупредить. Кормилец-соловей, Леона. А что, девочка до сих пор на грудном вскармливании? Мы не оговаривали двух новых жителей. А вы попробуйте сами Леона это пояснить. Мужчины приблизились к разноцветной парочке, пытаясь их отвлечь от важного процесса. Лови, Леона, это настоятель храма. Отец громко обозначил своё присутствие. Одёрнув подолы юбок, охотницы поднялись, запыхавшись, поприветствовали духовника. И что вы предлагаете с этим делать? Настоятель выглядел удивлённо. Отмыть для начала, а дальше спросите у гласа. Может, он подскажет, зачем вам такие испытания. Махнатик выбежала из-за кустов, подбежал к подолу рясы настоятеля, за шелестев спрятался под тканью. Леона, вот он! С криком, лови, вырвалась вперёд, угрожающе нацеливаясь на настоятеля. Стоп, стоп, стоп. Мужчина выставил раскрытые ладони перед собой. Мокти не любят, когда за ними гоняются. Кто такие мокти? Улави присела в попытке рассмотреть лапки, которые свисали из ботинок настоятеля, выглядывая из-под мантии. Мокти живут в нашей обители, и если они полюбят тебя, то сможешь их гладить и кормить. И мне нравится принуждение. А вы научите меня и Леону, как заставить их полюбить нас? Заставить полюбить невозможно никого. А вот научить любить так, чтобы природа общалась с тобой, могу. Нам здесь нравится. Мы остаёмся. Где наши комнаты? Лави попыталась подняться кваяж, но из-за его тяжести дёрнула за ручку, отпустив её. Леона, идём. Лави не узнавал свою дочь. Её поведение разительно отличалось от привычного. «Лаверия, ты ведёшь себя неуважительно», — попытался он усмирить девочку. «Не волнуйся, папочка, из меня тут изгонят злых духов, и я вернусь к вам, воспитанный». В эти слова Лави вложила всё боль и отчаяние, которые тревожили её после известия об отправке в храм. Настоятель с пониманием посмотрел на новую послушницу отца Илеону. Никто и никогда не приходил сюда по собственному желанию. Я сам когда-то долго сопротивлялся стенам храма. Но не было в истории обители и тех, кто прожив здесь год, стремился обратно, за границы обители. Мы будем первые. Подняв с полосак ваяж, Леона взяла за руку воспитанницу. Куда нам идти? Лаверия постаралась сдержать слёзы обиды, обнимая отца. Ей не хотелось запомнить прощание, наблюдая, как он отдаляется за ворота храма. "Можно, пожалуйста, мы уйдём", обратилась она к настоятелю, ощущая, что сдерживать слёзы уже не может. Первые дни пребывания в обители казались бесконечной рутиной, залитой слезами и желанием сбежать. После сменились внутренним бунтом, устраивая мелкие пакости, Чтобы настоятель сам вызвал отца забрать девочку Слеоной обратно. Потом голодовка, на все её попытки саботировать режим и противостоять решению гласа терпели крах, а все объемлющие понимание и попытки служителей поддержать девочку в её душевных скитаниях. От безысходности пришло осознание неизбежности. Смирение накрыло внутренний мир покрывалом покоя. Леона, пойдём, мог где искать? спросила она как-то утром, обрадовав кармелитцы тем, что наконец-таки лицо Лави не было опухшим от слёз. Так в жизни Лаверии начался новый этап принятие. Бессонные ночи сменились полнотой жизни в познании просторов обители днём. Настоятель Арас с радостью воспринял готовность девочки к обучению. Переболев душой обиду, Лави открыла сознание новым наукам и урокам. Всё больше вспоминался дом, как прошлое, наполненное печалью и грустью. Магистратура, кишащая змеиными интригами и заговорами. Мир переворачивался в понимании, делая обитель пристанищем, в котором собрались те, кто заботился и любил её по-настоящему. Словно во дна счастья Лаверия обрела много кормилец, забывая о горести волнений от неприятия её другими творцами. Реже приходили мысли, почему отец согласился отдать дочь. Есней воспринимались беседы с духовником об избранности присутствующих, просыпалась вера в себя. Но по-прежнему для Лави сложно давалось понимание бесед о том, что руководство гласа Единственно верное. «Арос, вы же мудрый. Как глаз может знать что-то больше? Ведь он же не жил с нами», — спросила как-то лови настоятеля, выказав свои сомнения. «У него другой уровень знаний, выше, чем мы способны в себя включить. Он же там сидит в своей коробке и просыпается только, когда его приходят спросить. Лаверия, иногда надо просто верить». А почему мне нельзя видеться с отцом? Таковы правила. Странные у вас правила. Прошло уже полгода моего здесь пребывания. Разве этого недостаточно, чтобы считать, что я заслужила встречи с близкими? Твоё присутствие тут не для того, чтобы ты заслужила с кем-то встречи, а чтобы ты узнала себя. Я видела, как в саду по утрам мужчина тренируется с оружием. Кто он? Скиталец, попросивший укрытие в обители. Укрытие от чего? Девочка с любопытством посмотрела на наставника. От себя самого, от воспоминаний, от боли, от жизненного пути наставник ушёл в неведомые мысли. Я хочу, чтобы он показал мне, как обращаться с оружием. Это исключено. Твой путь в гармонии с природой, взявший меч, обретает путь воина. Вы же сказали, что я должна научиться понимать себя. Как я выберу свой путь, если для меня закрыт путь воина? Лови, где Леона. Прекращай докучать своими вопросами. Лаверия не могла понять, зачем ей знания о том, что яшма, который услан пол и дороги в обители изгоняет злых духов. Какие травы исцеляют от болезней, как шаманы призывают дожди? Чем больше знаний в неё пытались залить, тем чаще она просыпалась утром, чтобы наблюдать, как странник умело обращается с мечом. В ней пробуждалось желание, охватывающее разум стремлением взять оружие в руки. Её учили единству с природой, любви к окружающему миру, возможности общения с животными. Но Мокти по-прежнему каждый раз убегали, стоило девочке появиться рядом с Аресом. Даже к Леоне один раз Мохнатик сам выбежал, а к ней ни разу. Как можно поверить в то, что Глаз прав, и что её учат тому, в чём она сильна, если нет успехов в обучении? Леона успокаивала, что не стоит стараться стать чем-то, что хотят сделать из лови. Главное — оставаться собой. По деревьям ей лазить запрещали, с отцом встречу запрещали, бегать за мокте тоже нельзя, теперь ещё и с оружьем ей нельзя обращаться. А что мешает ей самой выйти в сад, когда никто не видит и попросить странника научить её? Он встаёт раньше, чем Леона. Наставника по утрам в саду нет. Она не может сбежать из обители, но отправил сбегать. Ей никто не запретит.